Я знала, с какой бы речью я ни обратилась в тот вечер к присутствующим, это все равно будет плохо. Постаралась было придумать, что бы такое сказать, но отказалась от этого намерения, ибо чем дольше придумывала, тем хуже представляла свое выступление. Лучше вообще ни о чем не думать в этом случае, когда настанет ужасный момент. Я вынуждена буду что-то сказать, и не так уж важно, что. Все равно это будет не хуже, чем заранее приготовленная и вяло проговоренная речь. Начало вечера меня обескуражило в конец. Питер Сондерс просил прибыть в Совой за полчаса до официального открытия. Приехав, я поняла, зачем. Для пытки фотографированием. Может, это не так уж и страшно, но именно здесь я осознала, с каким размахом проводятся мероприятия. Я сделала, как он просил, и храбро, в полном одиночестве явилась в совой. Но когда попыталась пройти через отдельный вход для участников приема, меня развернули назад. «Пока входа нет, мадам, начнем пускать через двадцать минут». Я ретировалась. Почему я не решилась сказать «я миссис Кристи» и меня просили прийти заранее, не знаю. Видимо, из-за своей несчастной, отвратительной, неистребимой робости. Это тем более глупо, что обычная светская жизнь не вызывает у меня никакой робости. Я не люблю больших приемов, но могу ходить на них. И то, что я там испытываю, вряд ли называется робостью. Это скорее ощущение не знаю, все ли авторы его испытывают, но, думаю, многим оно знакомо, словно я изображаю из себя что-то, чем в действительности не являюсь, потому что даже и теперь я не чувствую себя настоящим писателем. Может быть, в тот вечер я немного напоминала своего внука Мэтью, который в двухлетнем возрасте, спускаясь по лестнице, успокаивал себя, приговаривая. Это Мэтью, он спускается по лестнице. Приехав в Совой, я тоже сказала себе, это Агата, она притворяется преуспевающей писательницей, идет на большой прием в свою честь и делает вид, что что-то из себя представляет. Сейчас будет произносить речь, чего делать не умеет, то есть будет заниматься не своим делом. Как бы то ни было, встретив отпор, я поджала хвост и стала бродить по коридорам Савоя, пытаясь собрать все свое мужество, чтобы вернуться и сказать, как леди Маргот асквит Вот это я! Леди Маргот асквит жена премьер-министра Великобритании, который занимал пост с 1908 по 1916 годы, общественная деятельница Англии. К счастью, меня выручила милая Вери Гехатсон, главный менеджер Питера Сондерса. Она не могла удержаться от смеха, как и Питер, и они долго надо мной потешались. Итак, меня ввели, заставили резать ленточки, целоваться с актрисами, изображать улыбку до души, жеманиться и переносить удары по самолюбию, прижимаясь щекой к щеке какой-нибудь молоденькой хорошенькой актрисы. Я знала, что на следующий день это будет показано в новостях. Она красивая и естественная в своей роли, и я откровенно ужасная. Ну что ж, так, наверное, самолюбию и надо. Всё прошло хорошо, хоть и не так хорошо, как если бы царица Бала обладала хоть небольшими актерскими способностями и смогла получше сыграть свою роль. Во всяком случае, моя речь не стала для меня катастрофой. Я произнесла всего несколько слов — Но ко мне отнеслись снисходительно. Люди подходили и говорили, что было очень мило.